Глава 15 Когда я проснулся, наца в комнате уже не было. С минуту я тупо смотрел на пустую кровать, на закрытую дверь, снова на кровать. Потом додумался посмотреть на раскрытое окно. Блин, с этой треклятой запрудой все стало так непросто. Ну и куда она уплыла, спрашивается? «Я нашел в интерфейсе НАЦА среди своего имущества и...» «Остановился. Нет, это не наш метод. Подожду, пока вернется сама». «Записка со стола исчезла. Я счел это добрым знаком. Все, что не игнор добрый знак. Такое мое мнение». Ямы с этавреси постепенно начали шевелиться под одеялом. Я отвернулся. Шагнул к двери, и вдруг она отворилась. С той стороны стояла наца держа целую стопу одежды. «Спасибо», — сказала она студенту, который открыл дверь своей печатью. «Да не за что», — ответил тот и поспешил ретироваться. «Ты где была?» — спросил я, когда наца принялась раскладывать по полкам одежду. «Стирка», — ответила она. «Сушка, глажка». «Но... а... сегодня бал у Кенса». Привела в порядок ваш фраг, хозяин. Опять хозяин. Провалиться мне сквозь землю. Нет, все-таки нарисованные девушки проще и понятнее. Вот возьму и повешу на стену свой гарем господина Мортогара. Нет, это я, конечно, преувеличиваю. Не хватит наглости. Ямас и окончательно проснулись. Начинать разговор по душам при них я не стал. А потом... Потом душ. В столовую наца не пришла. И вообще я ее весь день не видел. Раз десять мысленно хватался за поводок, но тут же его отпускал. Если меня испытывают, я выдержу до конца. Когда я бестолку шатался по коридорам, на меня наткнулся Лариотис и уволок в подвал. «Мы что, в гости к Милой Риму?» – спросил я. «Ого, ага. только торт испечем. Разводи огонь!» Мы пристально посмотрели друг другу в глаза, и я потряс в воздухе указательным пальцем. «Понял, ты прикалываешься!» «Огромный прогресс с нашей последней встречи!» Усмехнулся Лариотис. «Убивашка все-таки взялась за твое образование!» «Вообще-то нет, — паник я. Мы вроде как поссорились. Это само собой!» «Почему это?» — возмутился я. Лариотис пожал плечами. «Есть вещи, которые надо делать и делать вовремя, сэр Мортогар. Жизнь обязательно подкинет два-три удачных момента, но когда ты запоришь десятый, а ты запоришь». Не ждал я такой беседы. Но раз уж она началась... «Ну, был тут один момент недавно», — сказал я, отводя взгляд. «Но она не...» «О, великий огонь, Мортогар, ты что, спрашивал ее мнение?» «Типа того, да». то, что она рабыня, еще не... Лариотис стукнул меня ладонью по лбу. Она девушка-тупица. Будешь спрашивать ее мнение по таким вопросам, вы и в бане голыми будете в карты сидеть играть. Когда пришел момент, ты просто берешь и делаешь. Понял? Берешь и делаешь. Разумеется, если ее меч вонзится тебе в пузо больше, чем на сантиметр, это повод отступить и поинтересоваться, что не так. Во всех остальных случаях идешь на штурм. Кстати, я тебя именно поэтому сюда и позвал. Зачем? Поежился я, оглядываясь на голые холодные стены. Ты собираешься в путешествие. Мне и Милой Риму будет гораздо спокойнее, если у тебя будет хоть какая-то магическая защита, которой ты сможешь пользоваться. О том, что между нами произойдет в этом подвале, никому ни слова. Это грубое нарушение устава. Это как-то очень плохо звучит. Мортогар, шутить будешь в постели со своей фиолетовой глазкой. Я на тебя личное время трачу, между прочим. Давай руку. До меня дошло. Мы сцепили руки, и Лориотис произнес формулу. Я Лориотис, маг земли шестого ранга, принимаю в ученики Мортогара. Как и в прошлый раз Стали. У меня перед глазами возникла подсказка интерфейса. Только буквы были не огненными, а черными. Я прочитал вслух. Я, Мортогар, маг Земли нулевого уровня, принимаю в учителя Лариотиса. В глазах потемнело. Мелькнуло что-то про магический ресурс, который ноль. А потом я понял, что лежу на полу. «Ну вот», — облегченно вздохнул Лариотис. теперь сможешь призывать доспех на нулевом уровне конечно позор один а не доспех но магию земли сможешь раскачивать не таясь только тут печатью пока не свети когда будет посвящение делай то же самое у тебя просто вместо моего имени появится академия сейчас пока отдыхай к вечеру оклимаешься как раз а утром попробуем рыцарские заклинания не прокряхтел я, вставая. «Давай сейчас». Лариотис посмотрел на меня с удивлением. «Ты как так быстро оклемался?» «Так огонь же!» Пожал я плечами. «Так ресурс-то общий!» «Не, я ведь не просто маг! Во мне живет сам...» «Так, все, заткнись!» «Я понял», махнул рукой Лариотис. Совсем из головы вылетело. Он посмотрел на меня с какой-то непонятной грустью и покачал головой. «Что?» – развел я руками. «По-хорошему, зарубить бы тебя прямо в этом подвале, вот что!» – рявкнул он с неожиданной злостью. «Кретины! Ладно, я поищу способ, как тебя от этого избавить. А до тех пор на огонь сильно не нажимай, землю раскачивай». «От чего избавить?» – нахмурился я, одновременно скользя взглядом по обновленному дереву заклинаний. Появилось кое-что новенькое: трансформация, разделение, умножение. От личности огня, сказал Лариотис. Давай, я больше не буду объяснять, что план милой Рима безумие. Из тебя нужно будет изгнать эту искорку. Вполне возможно, печать огня тоже пропадет. Но магом земли ты останешься. Первым моим порывом было запротестовать. Безумием казалось предложение Лариотиса, но все-таки протест этот был не мой. А когда мне удалось подавить порыв, я понял, что согласен. Не хочу я никаких восстаний огня. Сам не хочу. Мне будет вполне достаточно участи обычного мага Земли и жизни в этом мире, чтобы рядом со мной были нации Талли, моя сестренка, и Лариотис, и даже Ямос». «Понятно, что обычного мага из меня уже не выйдет. Я обречен ежегодно вступать в тайные связи с девушками из самых знатных родов всех трех кланов. Но, по крайней мере, пока не поймают другого такого же виртуоза безродного, или пока не выяснится, что мое потомство годится только на то, чтобы пиво в трактирах подавать». «Ладно, давай. Открывай ветку рыцарских заклинаний», — махнул рукой Лариотис. Я быстро нашел требуемое. Так, что тут у нас? Металлы, трансформация, поглощение, хранение. Куча разных умных слов. Половина даже неактивна. Амуниция, подсказал Лариотис. Ага, есть такая. Полный доспех закрыта. Кольчуга допустима. Кольчуга, произнес я. Ноль внимания, фонд презрения. «А, да», — поскреб затылки затылке Лариотис. «Совсем забыл. Тебе для начала нужно немного не магической земли в личное пользование. Из чего ж кольчугу-то клепать? А если взять с того места, где проход к Милой Риму?» «Предложил я». «Точно. Сделаем там ямку. Кто найдет, пусть сходит по следу дальше. Навестят Милой Рима». «Понял, отстал», — проворчал я. «Ну и как тогда?» Лариотис немного подумал и отмахнулся. «Завтра. Завтра утром все сделаем. А можешь и сам по дороге на свой бал. Главное на земле стоять. Для верности лучше босиком. Или присесть и руками коснуться. Все, урок окончен. Свободен». Мы пошли к выходу. Я был немного разочарован. Дали игрушку, а играть завтра... «Ну кто так поступает?» «А насчет девки подумай», — напомнил Лариотис. «Серьезно говорю. Сейчас клювом прощелкаешь, потом локти кусать будешь». «Почему ты не удивляешься?» Задал я вопрос, который меня уже минут десять как беспокоил. «Тому, что ты слюнтяй, и бестолочь?» «Да привык уже как-то». «Тому, что у меня чувство крабыни». Лариотис остановился и, приподняв бровь, посмотрел на меня. «Ты что думаешь, это такая дикость?» «Нет, среди родовитых-то понятно, там и мыслей таких быть не может, а вообще-то сплошь и рядом. Вот нравится парню девчонка, а папаша ее в карты с пьяну проиграл. Ну ясно дело, бегом выкупать, вот тебе и жена, и все остальное. Или просто девка на торгах глянется, да не путь ты зенки на меня, у нас вон половина поселка с рабынями живет». «Оно ж удобно. Чуть чего не так. Слово сказал, и все наладилось. Не тебе, кто в доме главный, не почему опять пьяный в три часа ночи припёрся. А сам-то ты почему не...» «Не хочу, вот и не...» Оборвал меня Лариотис. «Закончили разговор. Дуй к себе. Готовься к балу». В девять часов вечера мы собрались у выхода из академии. «Мы...» «Это была необычная компания». «Я нация Авелла Зован, еще какой-то парень с третьего курса, которого я впервые видел». «Сэр Мортегар», — чопорно сказала Авелла, — «позвольте вам представить моего жениха, господина Кадаса». Господин Кадас кивнул и протянул руку. Я нехотя ответил на пожатие. «Кадас мне сразу не понравился, хотя бы тем, что он был женихом Авелла». Логика подсказывала, что я сочиняю какую-то чушь, что это Кадас должен меня ненавидеть. Но ему, похоже, не посчитали нужным ни о чем сообщить. Мортогар, да? Улыбнулся он, тряся мне руку. Наслышан, рад знакомству. Человек, отделавший этого выпендрёжника, вызывает уважение. Кадас, заткнись, а! Поморщился Зова на его рука, которая под плащом все еще покоилась на перевязи, дрогнула. «Отделать тебя еще раз?» «Злой какой!» — подмигнул мне Кадос. «Это потому что меч прощелкал. Отцовский еще!» «Кадос!» — заорал Зован, выходя из себя. «Да молчу и молчу!» — поднял тот руки. «Но ты тоже в мое положение войди. Раньше к тебе не подступиться было. Весь такой рыцарь, весь такой из Ордена. А теперь глумись не хочу!» От идиотской атаки Зована удержала Авелла. Она как-то мягко заступила дорогу брату, уперлась ему в грудь ладошками и что-то шепнула на ухо, приподнявшись на цыпочки. Зован сдулся. Вдруг он посмотрел на меня и сказал: это триплод тоже пыталась вступить в орден, десяти секунд не простоял". "Эй", возмутился Кадас, "я ж говорил, то была маскировка. Я так ловко притворился проигравшим, что все поверили, даже ты, Зован". «Вот где настоящий боевой талант! Вот где искусство! Сдались мне ваши рыцари! Подумываю податься в Орден Убийц! Там-то настоящее веселье!» Я бросил взгляд в сторону наца. Она как раз посмотрела на Кадеса, и ее губы слегка дрогнули. Не то насмешка, не то симпатия. «Эх, а ведь мы так и не поговорили!» «Как мы доберемся?» «Спросил я в нелепом порыве переключить внимание на себя». «За нами вот-вот прибудет карета», — сказала Авелла. «А вот и она». Дверь открылась, а за ней оказалась сиектян тян с фонарем в руке. «Дамы, господа», — сказала она, сделав приглашающий жест рукой. «Мне было скучно, и я взяла на себя смелость проложить вам проход. Прошу». Она поклонилась и тут же ушла. На меня даже и не взглянула. Первым вышел Зован, левой рукой таща за собой Авеллу. Потом Кадас, засунув руки в карманы брюк и насвистывая. Неплохой все-таки парень. Если не думать о том, что он будет мужем Авеллы. Мы с Натса вышли последними. «Послушай», — сказал я. наца ускорила шаг, догнала Кадаса. Я поморщился и... Только теперь понял, что идем мы не сквозь воду. Вода стояла вокруг нас, образуя тоннель. Карета обнаружилась в двадцати шагах. Кучер спрыгнул на землю и с поклоном растворил перед нами дверь. Вот тут возникла заминка. Мест было всего четыре. Два напротив двух. Похоже, никто всерьез не подумал о наце. Зованы Авелла сели спереди. Кадес устроился сзади. «Я колебался. Предложить наца такой, как сейчас, сесть ко мне на колени было страшно. Приказать – противно!» «Госпожа рабыня наца высунулась из кареты Авелла. «Я могу сесть к вам на коленки, если вы или сэр Мортогар не возражаете!» «Я лучше с кучером поеду!» – мрачно отозвалась наца «О, что вы! Это совершенно исключено!» «Ваше прекрасное платье может испачкаться дорогой! Прошу вас!» Она привстала, невзирая на возмущенный клёк от брата. наца покосилась на меня и, поджав губы, проскользнула на сиденье. А Велла опустилась ей на коленки. Но «Ну вот видите!» – засмеялась она. «Мы обе такие маленькие, что как будто один человек сидит!» «Вам не тяжело?» «Переживу!» – проворчала Натса из-под Авеллы. Я сел рядом с кадосом, который весь прямо светился от желания острить и стебаться. Кучер закрыл дверь. Нашла госпожу. Ворчал Зован, стараясь отодвинуться подальше от девичьего бутерброда. Смотри в рот ее не прими, пока ехать будем. А Вэлла, как обычно, рассмеялась, предпочтя расценить злобную подколку, как добродушную шутку. Карета тронулась. Секунд десять было тихо. Потом Кадес откашлялся. «Значит так», — сказал он. «Заходят как-то раз в трактир трое магов. Огня, воды и воздуха». Зован со стоном ударился головой о стенку кареты. Поездка обещала быть веселой.